Глава 22. Я стоял в смятении. Мне не хотелось становиться пешкой смерти. Не хотелось быть тем, кто станет ее поборником в этом мире. Но, похоже, это будет одно из условий, чтобы стать этим самым поборником. Не зря же мы сейчас просто претенденты. Я согласен, я твой, прорычал я, смотря на трубу нома. Если так тебе надо, все равно сейчас ничего мне не будет. «Сейчас нет. Только моя личная метка, чтобы на тебя не претендовали другие боги. А вот потом... Потом ты станешь тем, кто будет карать самых заядлых врагов всего живого. Думал, что я столь жестока?» «Я жестоко. Если живые закончатся, откуда потом брать новых мертвецов?» «Потом все стихло. Абсолютно все». Мир словно окутала какая-то смертельная тишина. Но что-то происходило, я не мог понять, что. Элеонора смотрела на меня с испугом. Андрей в итоге не выдержал и вырубился. Когда боль полностью отступила, а мир вокруг, его поглощали тени. Краски терялись, все становилось черно-белым, постепенно, медленно. Все блекло, буквально все. Сначала начали истощаться яркие цвета, становились тенью того, чем были раньше. Потом глубокие цвета, оттенки синего стали чернеть и сереть. Было непривычно видеть все это. А позже мир вовсе застыл. Я не мог дышать, и я не мог моргать, я не мог двигаться, я не мог вообще ничего, только видеть. Тени продолжали сгущаться, все ближе и ближе стягиваясь в одну точку предо мной, рядом с лежащим гномом. И они становились плотнее, словно теневые крылья за моей спиной, пока не начали медленно формировать фигуру до да боли знакомую. Смерть. Явилась собственной персоной, не целиком, все еще проявлялась, но уже была тут. Я чувствовал холод ее мира, чувствовал, как частичка меня отправляется туда, чувствовал, что из меня буквально вытягивают силы. А потом ее босая нога коснулась посеревшего окончательно камня. Она была в темной вуале, закрывающей все кроме ступней и ладоней. В ее как руке, единственной части, где не было плоти, была коса. А потом она взглянула на меня, мило улыбнулась и протянула живую руку в сторону гнома. «Как ты и просил!» — прошептала она. Из ее руки хлынул приятный теплый золотистый поток, тот, который мы отдаем при каждом убийстве в виде дани самой смерти. Мир-то должен развиваться, а после из тела гнома в обратную сторону, к тонкой изящной ручке, медленно, даже тягуче, потянулся темный сгусток. Медленно, словно нехотя. Он исходил из тела гнома. В итоге, когда дело было завершено, он слился с ее вуалью, став ее незаметной частью. А теперь мой пакт с тобой, прошептала она, развернувшись в мою сторону. Всего два изящных шага, но я ими залюбовался. Она ставила ногу так красиво, так притягательно, что невозможно было оторвать от этого действа глаз. Она шла медленно, наслаждалась собой, наслаждалась процессом. В итоге, подойдя почти вплотную, она оказалась одного со мной роста, чуть поднялась на носочках и поцеловала меня в самостоятельно прикрывшийся глаз. Его пронзила боль, адская, невероятная. Но я не мог кричать. Я вообще ничего не мог. Только видеть своим правым глазом ее слегка оголившуюся ключицу. Время будто застыло, будто она специально это делала. Тянула, наслаждалась моими мучениями. А потом отпрянула в один шажок преодолев с десяток метров. Боль ушла моментально, как появилась, так и исчезла. Словно ее никогда и не было. А вот смерть. Она стояла и улыбалась, даже с какой-то любовью смотрела на меня. Лицо ее было просто идеальным. Прекраснее найти я просто не смог бы никогда. Но она, божество, ей полагается. А потом в один миг лицо сменил оголенный череп, провал глаз которого была сплошная пустота и ничего, кроме нее. Эта метка нужна для того, чтобы ты не обманул меня, когда придет время. Раскрылись зубы и клыки черепа. Теперь ни одно божество не сможет тебе предложить встать на его сторону. Ты мой. Навечно, навсегда. Ты не умрешь, пока это мне не понадобится, пока ты будешь вершить свой суд. Но если разочаруешь, даже сейчас я лично приду за тобой. Либо создам такие условия, чтобы ты и дальше меня развлекал и насыщал. «Вы получили метку смерти. Теперь ни одно божество не сможет стать вашим покровителем. Вы выбрали свой путь. Достигните первого предела, чтобы стать поборником смерти». Миг, и мир вернулся. Краски снова начали насыщаться, пространство вокруг снова начало оживать. Только чувство холода меня не покидало. Я словно что-то потерял» что-то глубоко внутри себя, маленькую частичку, которая уходит из этого мира, в мир смерти. Сранные голубцы!» — подскочил гном, ошарашенно вертя головой по сторонам. «Какого черта сейчас произошло? Я помню, что вот я был, а вот меня не стало. Я помню тертов камень, который начал давить меня. Какого хрена я снова жив?» «Кто-то принес сейчас огромную жертву ради этого». С точно такими же эмоциями и тихо говорила Элеонора, смотря то на меня, то на рыжего коротышку. Считаю, он тебя вытянул с того света. Реально». «Чёртовы усадки!» Рыкнул второй раз гном и медленно, неуверенно поднялся на ноги, попутно изучая свое тело. «Охренеть! Ни одной царапины, ни одного ранения, ни одного перелома! Как такое нахрен вообще возможно? Мне никто сейчас не предлагал возрождаться!» «Не, Эля, я понял, что это наш демоненыш, но черт! Знаешь, как трудно осознать то, что вот ты сдох, а в итоге стоишь на ногах?» «Не смогу понять», — развела руками эльфийка. «А вот он, возможно, сможет. Посмотри на его глаз». «Глаз?» — нахмурился я, впервые проронив слово с того момента, как гном ожил. Найдя взглядом свой клеймор, который я потерял во время битвы, подошел к нему и поднял. На уже запеклась кровь демона, а само оно было не особо чистым. Я протер его несколько раз своим порванным плащом, а потом, когда лезвие стало более-менее чистым, постарался поймать отражение своего лица. И я сделал это. Застыл, замер. Я был шокирован тем, что видел. Мой глаз, мой левый глаз, он стал черным. Точнее, белок стал черным, а радужка стала белой, целиком. Только один зрачок не изменился. И это вызывало ассоциацию черный белок словно мир смерти черный и пустой холодный а белый зрачок сама смерть кость я медленно убрал клинок в ножны, прикрыл правый глаз осмотрел другим пространство прикрыл левый глаз осмотрел открывшимся правым — все то же самое не было никаких изменений мир оставался прежним значит глаз лишь простое видимое изменение но черт это же теперь могут увидеть все долбаные летуны Донеслась еще одна интерпретация ругательства из-за моей спины. Да у этого хрена крылья за спиной? Слишком много приколов для одного человека. Слышь, демоденуш, а ты не хочешь с нами поделиться секретом. Как так вышло, что ты можешь летать? Расовая способность пожала плечами. У каждого она своя. Вот ты, тыкнул я в гнома, сто процентов чуешь металлы под землей. А минус твоей расы низкий рост, у Элеонора прекрасное зрение. Замечает быстрее мелкие предметы, чем кто-либо. Недостаток? Я не знаю, какой у эльфов может быть недостаток. «У них нет», — начал говорить гном, но его тут же перебила девушка. «Да, да, мы это уже слышали. Честь, достоинство и пиво», — тяжело вздохнула она. «У нас штраф ко времени в психологических способностях», — сказала самая хладнокровная из нас, — усмехнулся гном. А у меня возможность поглощать силы демона в малой степени, показала я большим пальцем свободной руки на крылья. Недостаток? Черт, ты пробовал ходить с хвостом. Это жуть как неудобно. Я на спине спать довольно тяжело а на самом-то деле. Да еще из-за рогов я не смогу надеть шлем, как это могут делать обычные гуманоиды. Два недостатка. «Да...» — резюмировал гном, не повезло тебе. Ну да ладно, идем дальше зачищать локацию. Андрей в себя придет, тогда и продолжим. Тяжело вздохнул я, покачав головой. Проследовав подарку, которая чудом устояла, по ней во время камнепада пришлось множество ударов, мы все уселись. Мне ни о чем не хотелось говорить. Я был опустошен. Хотя, может, и в прямом смысле слова я был опустошен. Сколько раз я нырял и выныривал из тени за сегодня? Много, даже не считаю. И ни разу еще не устанавливал запасы магической энергии. Достав из своей бездонной сумки маленький флакончик, я приоткрыл его, и выпил содержимое. Стоило его убрать от арта, как он тут же снова наполнился. Никогда не обращал на это внимания. Забавный эффект. Сразу же эффект опустошения почти полностью исчез. Но все же что-то меня беспокоило. Дотронувшись до прикрытого глаза пальцами, я думал насчет совершенного поступка. А стоило ли? Конечно, стоило. Борис доверился мне. Пошел за мной, со мной, рисковал своей жизнью, И в конечном итоге спас шкуру Андрея. Оправдан ли риск? Определенно да. Каковы последствия? Про них, увы, я пока ничего сказать не могу. Остальные боги от меня точно не отвернутся. Быть такого не может. Но вот я не смогу стать их поборником, только смерти. Теперь я пешка в ее руках, и она будет думать, как мною играть. А я только стал привыкать к тому, что сам повелитель своей судьбы. Если хочешь, можем об этом поговорить. Подсела ко мне поближе эльфийка, на щеках которой слегка-слегка проявилась краснота. Она что, смущается? «Ну, хрена себе!» — тут же воскликнул гном, из-за чего сбил весь настрой. «Оказывается, внутри этой ледышки есть какие-то чувства». «Захлопни свою чертову пасть, пока я ее сначала не испепелила, а потом не заморозила». Буквально проорала она на него, из-за чего гном реально осел, ибо видел, на что она способна а по ее глазам стало понятно, что она не шутит. «Ладно, ладно, успокойся ты!» — изобразил он соответствующий жест двумя руками, а потом тише добавил. «И пошутить теперь не дают, убить грозятся, а я ведь только с того свет вернулся». Дальше повисла гнетущая тишина. Только Андрей изредка всхрапывал, нарушая это не особо приятное времяпровождение. Элеонора явно уже не хотела со мной общаться. Гном реально сбил настрой, да и мне было как-то... Не в радость говорить о том, что произошло. Если только один на один, да и то не факт. Спустя примерный час ожидания Андрей все же пришел в себя. Он был крайне удивлен тому, что гном сидел не так далеко от него, и хотел спросить, что произошло, но ему никто не отвечал, так как был на самом деле. Просто ссылались на то, что каким-то образом я поднял его из мертвых. Вот только это был не я, а сама смерть. И чего это она в меня так вцепилась? Твари назад не возвращались, что радовало. Они просто остались там, где было безопасно. Расчищать все проходы как-то не особо хотелось. Но нам надо было развиваться, надо было качаться. Если будем стоять на месте, то гарантированно в итоге сдохнем. Прилетит какая-нибудь крылатая тварь в виде того же лейтенанта из легионов-демонов, и станет кирдык. С одним-то мы еле справились. Одного потеряли, еще один чуть не умер. В итоге мы зачистили три пещеры, где Андрей и Элеонора часто просили задержаться. Так как оба собирали нужные ингредиенты. Борис же ходил и помечал места, где он чувствовал руду. Один я скучал, так как мне были неинтересны эти места, а новых вещей, увы, не попадалось. Зато развитие шло полным ходом. За время всей этой стычки я смог поднять свою физическую силу еще на два пункта: ум на один пункт опять-таки, спасибо придуманной мной схеме сражения. Спиритически еще на один пункт, восприятие опять аж на два. Что-то восприятие у меня очень сильно становится завышенным. Ну и хрен с ним, много немало мало, пускай будет. Вот только не радовало одно: стоимость возрождения почему-то стала на одну тысячу дороже, чем должно быть. Раньше уровень просто умножался на 50 эссенций, теперь лишняя тысяча. Даже у Элеоноры уточнил этот момент, и она подтвердила, что у нее тоже на тысячу больше, а вот у гнома и человека было вровень с уровнем. Внимание! Стоимость возрождения персонажа теперь составляет 4350 эссенций душ будьте бдительнее при дальнейшем планировании Еще немного и будет пять тысяч немало если так подумать очень немало но и сама эссенция добывается сейчас куда проще. За все время нашего тут пребывания мы зарубили больше сотни тварей уже после сражения с демонами даже наверное больше я не особо считал из каждого летело под тысячи с лишним эссенцией, а с кого-то даже в троекратном размере Некоторые светились золотистым, знаменуя этот факт. Итого 169 441 эссенции душ. По крайней мере, уже компенсировал то, что отдал за отряд. За один чтоб его поход. А если бы у нас был полный отряд? Да там столько бы сразу можно было бы заработать. Но мы бы точно проходили дольше эту локацию. Дольше шли до первого монолита, который оказался так далеко от входа. «Спуск!» констатировал факт, подойдя к спиральному спуску на арену с боссом. С расстояния это место казалось куда меньше. Да тут километра три в диаметре, не меньше, присвистнул Андрей. И твари какие-то новые появились, на и жуков одновременно похожи. Скалопендры, спокойно сказал я, из-за чего двое, гном и человек, удивленными взглядами уставились на нас. А может, скалопендроморфы, нахмурился я. Кто знает, насколько была больная фантазия у разработчиков. «А еще вон пустоголовые бродят, только какие-то они странные». «Чего в них странного?» — усмехнулся гном. «Просто чуточку живее, немного подгнившие, чуть сильнее. И еще более тупые, что неудивительно. Физической силе прирост в разуме просели еще больше. Хрен с ним, надо точку возрождения перепривязывать», — спокойно сказал я, развернулся, подошел к маленькому монолиту и положил на него свою руку. «Монумент памяти найден». Точка возрождения членов отряда перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Это была огромная шахта, в ней жители и невольники забытого королевства добывали столь необходимый для строительства камень. Он отличался особой прочностью среди прочих. За счет него город в предгорье, город древних, был отлично укреплен, и его стены не могли разрушить в бесчисленном количестве осад. «Странник, теперь эта местность наполнена теми, кто оказался брошен в последний час, кто нуждался в спасении, но так его и не получил. А бригадир, он получил то, что многие ему и желали — заслуженную смерть. Но умер ли он?» Ответ лежит на дне этой каменоломни. «Вот те раз!» — удивился гном. бригадир бить будем. Чур я первый ему морду буду набивать. Ты же сам своего рода бригадир!» — усмехнулся Андрей, смотря на гордого Бориса. Пока они спорили, я чисто ради интереса глянул на свою звезду и был удовлетворен увиденным. Общий уровень уже был 67 седьмой. Достаточно большой прорыв для меня за такой короткий промежуток времени. Сто процентов эти двое тоже достигнут начального предела и смогут стать претендентами. Хватит ругаться, отошел я от Монолита, посмотрев на своих товарищей. Достали уже. Нам надо локацию как можно быстрее зачистить. Да в город вернуться. Почему ты так решил? посмотрела на меня эльфийка. «Чувство у меня хреновое. Словно что-то должно произойти», посмотрела я себе за спину, где предположительно был наш город. «И да, Эль, можешь дать Андрею перчатку. Ему надо спиритические до десятки добить. Не получается у него никак». «Если ему надо, чтобы претендента получить», спокойно сказала она, снимая с руки свою магическую перчатку, после которой на руке у девушки осталось небольшое тату. Даже не тату, а ожог в форме различных закорючек. То пускай добьет. Только помни. Я за тобой слежу. Если не вернешь, заморожу. Пискнуть не сможешь. А Я только начал верить в то, что ты стал одобреть, тяжело вздохнул лучник, натягивая на себя перчатку. Но, видимо, не все мечты сбываются. Идем, махнула рукой, подталкивая гнома на новое геройство. Тактика работает, так пускай продолжает получать урон, а мы будем всех вокруг убивать. Все равно эссенция общая.